О важности их развлечения, но наше научное мировоззрение останавливает эту мысль, переводя эти понятия во разряд отвлеченностей. Наука говорит, какое значение могут иметь добро и зло в сравнении со здоровой генетической наследственностью, в сравнении с мировым балансом биржевых цен на нефть, в сравнении с правильными стратегиями экономического и социального развития. Наука не нуждается в понятиях добра и зла, вообще и не хочется иметь дело с духовными отвлеченными вопросами, с духовными реальностями и законами кому же приходится иметь дело с ними ведь это реальность как будто такая сказочная но на самом деле сверхреальная рядом с человеком и не может он вовсе не обращать на неё внимание вовсе не изучать её может и не хочет официальная наука признавать наукой уфологию потому что уфологию подбирает с пола все отверженные официальной наукой факты и открытия потому что не стесняется рассматривать проявления духовной реальности и не краснеет от стыда за своё отступничество от общепризнанных догм, от запретов на нездоровые в кавычках темы и вопросы. В архивах уфологии мы встретили как раз яркие и мощные свидетельства о тёмной стороне духовной реальности. Но не странно ли, что мы не встречали противоположную, противопоборствующую сторону. В древней истории видели посвящённых, учёных и магов, таких как, например, Аполлоний Кианский. Позднее видели настоящую войну на истребление, которую вела иерархия экзотерического жречества против братств, посвященных тамплиеров, розенкрейцеров, алхимиков, масонов. Видели, как к папе римскому пришел парламентер от противоборствующей стороны и заставил отменить смертную казнь оклеветанного и опозоренного в глазах толпы масона Александра Калиостера. Видели, как преданные соратники иезуитов Дантес, Гагарин, Несельроды плели интриги вокруг масона Александра Пушкина. Современникам эти казни и трагедии представлялись именно в том свете, в каком их преподносили обществу сами палачи, как справедливые казни ретиков, как нелепое любованное приключение. Только сейчас мы можем оценить те события и понять их благодаря многолетним исследованиям историков, раскопавших некоторые их случайные в кавычках подробности и мельчайшие в кавычках детали. О том, что происходит с нами в данный момент, мы можем судить очень ограниченно. Многочего просто засекречено. Много чего просто не изучено. И приходится о многом строить предположения по косвенным признакам. Впрочем, косвенные не означают несущественные. Они бывают очень даже доказательными. По истории прошедших столетий видно, что противостояние битва протекает прямо в гуще событий. Даже можно сказать, что она складывает события истории. Битва происходит прямо в человеческом мире и в человеке. Даже в старину редки были наблюдения и сражения между кораблями богов, летающими тарелками, как мы их сейчас называем. Это было исключением, когда человек видел такие проявления битвы. Человек не должен был видеть это, чтобы не забыть о сражении, которое происходит рядом с ним. Если следовать логике, то понятно, что темной силе проще и удобнее в сражении прикрываться человеком, прятаться за человека. Тогда для другой и противоположной силы сражений становится неизмеримо труднее, потому что сам человек встает на сторону зла, в интригах, в факельных шествиях, в войнах за расовую или религиозную идею, за какую-нибудь правдоподобную ложь. Но в то же время именно сам человек вступает в эту же битву с другой стороны, и тогда зажигается в сердце человечества огонь настоящего подвига. В величайшем трагизме войн достигаются величайшие высоты человеческого духа. И высота подвига не определяется тогда даже мировоззрением человека, не определяется ни религиозностью, ни атеистичностью. Когда в крайнем напряжении столкновения отстаивается сама человечность и ее право на существование, для героя остается слышен только голос его человеческого сердца. А когда война, столкновение животных инстинктов и героизма прекращается, ум снова возвращается к будничным поискам истины, и кажется тогда, что уже нет насущной необходимости разбираться в том, где добро, а где зло. Кажется даже, что и битвы-то самой уже нет и никогда не будет.